Алик поднял трубку. «Алло!» — голос Суинтона сказал в трубке. «Это последнее предупреждение». Раздались частые гудки. На другой стороне повесили трубку.